Одвиг X. Стадо Гериона. Мне так неловко, что я явилась без приглашения, мисье Пуаро. Мисс Эми Карнаби лихорадочно сжала в руках сумочку и подалась вперёд с тревогой заглядывая в лицо сыщика. Как обычно, она говорила слегка задыхаясь. Эркул Пуаро приподнял бровь. Вы ведь меня помните, с беспокойством спросила она.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 Что касается Агаста, с ато мы научили его новому трюку. Мы говорим: "Умри за Шерлока Холмса, умри за мистера Форчуна, умри за сэра Генри Мерривелла, а затем умри за сэра Кюле Пуаро". И он ложится и лежит как бревно совершенно неподвижно, пока мы не произносим одно слово. Примечание: Доктор Реджинальд Форчун, герой детективных произведений английского писателя Генри Бейли. Сэр Генри Мерривейл, герой детективных романов англо-американского писателя Джона Диксона Карра, написанных под псевдонимом Картер Диксон. "Я очень рад", сказал Поаро. "И как поживает этот милый Агастас?" Мискар набестиснула руки и рассыпалась в похвалах своему пекинесу. О, месье Пуаро, он стал ещё умнее. Он понимает всё. Знаете, недавно я любовалась младенцем в коляске и вдруг почувствовала, как дёрнулся поводок. Это Агастас изо всех сил старался перегрызть его. Правда, он умный. Глаза Пуаро блеснули. Мне кажется, сказал он, что Агастас разделяет те преступные наклонности,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 Если можно употребить этот термин, мне в голову приходят идеи. Какого рода идеи? Самые необычные. Например, вчера мне в голову пришёл очень практичный план ограбления почтовой конторы, а в другой раз хитроумный способ уклонения от уплаты таможенного сбора. Я уверена, совершенно уверена, что он сработал бы. Возможно,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 Их центр находится в Деваншире, в очень красивом поместье у моря. Верующие едут туда в поисках так называемого уединения. Оно продолжается 2 недели с религиозными службами и обрядами, и ещё там устраивают три больших праздника в год: начало пастбища, расцвет пастбища и жатва пастбища. Последнее есть глупость, заметил Пуаро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 присутствующие среди них мужчины почти все с придырью успех движения зависит от женщин и от тех фондов, которые они поставляют. А, произнёсщик, вот мы и подошли к сути. Если откровенно вы считаете, что всё это вымогательство, если откровенно да, я так считаем себе поаро, и меня беспокоит ещё одно. Случайно я узнала, что моя бедная подруга так увязла в этой религии, что недавно написала завещание, в котором оставила всё своё имущество этому движению. "Ей это предложили?" резко спросил Пуаро. "Если быть абсолютно честной, нет. Это была полностью её идея. Великий пастор указал ей новый путь в жизни,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 Если риск существует, то он очень велик, предостёр Кью Поаро. Вы понимаете, это либо иллюзия, либо нечто серьёзное. Чтобы узнать правду, необходимо, чтобы вы сами стали членом стада пастыря. Я предложил бы вам преувеличить размеры вашего наследства, которое вы недавно получили. Вы теперь обеспеченная женщина без определённой цели в жизни. Вы Поспорите с вашей подругой Эммелин насчёт этой веры, которую она приняла. Заверите её, что всё это чепуха. Она будет стремиться обратить вас в свою веру. Вы позволите уговорить себя поехать в святилище Зелёные холмы, а там поддадитесь дару убеждения и магнитическому влиянию доктора Андерссона. Мне кажется, я могу поручить вам эту роль.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 Леди Уэстер умерла от туберкулёза она заболела ему уже много лет ещё до того как встретилась с этими сектантами мисс Ли умерла от брюшного тифа съела какой-то салат где-то на севере Англии трое заболели и умерли в собственных домах а мисс Лойт умерла в отеле на юге Франции что касается этих смертей ничего не связывает их с стадом пастора или со святилищем Андерсона в Деваншире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 Я тебе об этом говорила, Эйми, сказала Эммелин Клегг. Подруги сидели на склоне холма и смотрели на глубокое и прекрасное синее море. Трава была ярко-зелёная, земля и утёсы отливали тёмно-красным. Маленькое поместье под названием Святилище зелёные холмы представляло собой выступ площадью примерно в 6 акров только узкая полоска земли соединяла его с сушей, так что это был почти остров. Мис Клег сентиментально прошептала: "Красная земля, земля сияния и обещания, где должна свершиться тройная судьба". Мис Карнами глубоко вздохнула. "Я думаю, что Пастер прекрасно изложил всё это на службе вчера вечером".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 Она вызвала в памяти образ Эркви Ле Пуаро. Тот показался таким далёким и странно мирским. Эми сказала себе мискарнами: "Возьми себя в руки, помни, зачем ты здесь". Но шли дни, и женщина поймала себя на том, что слишком легко поддаётся очарованию зелёных холмов. Покой, безскустность, вкусная хоть и простая еда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 Вы говорили о своём намерении обогатить этот культ. Да, миссис Пуаро. Я разговаривала с пастором, простите, с самим доктором Вандерсоном. Я рассказала ему очень прочувствованно, каким чудесным откровением всё это было, как я пришла для того, чтобы подвергнуть всё осмеянию и осталось чтобы верить. Я в самом деле, мне казалось вполне естественным сказать всё это.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 Я увидел, мистр Кол наклонился к ней, тяжело дыша, и глаза у него были, да, действительно, совершенно безумные, пророка Илии, спускающегося с небес в огненной колеснице. У мис Карнаби вырвался вздох облегчения. Илия это намного лучше. Против Илии она не возражала.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 Ньютон в отборе. Эйми раскраснелась и запыхалась ещё больше обычного. Она глотала чай и крошила пальцами булочку. Поарон задал несколько вопросов, на которые мисс Карнаби отвечала односложно. Наконец он спросил: "Сколько людей будет на празднике?" "Думаю, 120. Эммелин, конечно, и мистер Коул. Он действительно очень странный в последнее время". У него бывают видения. Он описал мне некоторые из них, они очень своеобразные. Я надеюсь, очень надеюсь, что он не безумен, и ещё будет довольно много новых членов, почти 20 человек. Хорошо, вы знаете, что надо делать. Последовала секундная пауза, а потом Мискар набес сказала довольно странным голосом: "Я знаю, что вы мне говорили, мисье Пуаро. Très bien."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 Снова овцы, собравшись в священном загоне, пропели ритуальные вопросы и ответы. Вы готовы к жертвоприношению? Готовы. Зарежьте глаза и протяните вперёд правую руку. Великий пастырь, величественный в своих зелёных одеждах, двигался вдоль линии ожидающих. Пожиратель капусты Одержимый видениями мистер Коул, стоявший рядом с мисс Карнаби, в экстазе охнуло от боли, когда игла пронзила его плоть. Великий пастор остановился возле мисс Карнаби, его руки прикоснулись к её предплечью. "Нет, вы этого не сделаете!" Слова невероятные, беспрецедентные, борьба, огненный крик зелёной повязки с глаз долой, и перед присутствующими предстало невероятное зрелище. Великий пастырь бился в руках одетого в овечью шкуру мистер Коула, которому помогал ещё один адепт. Профессиональным тоном недавно мистер Коул быстро говорил: "И здесь у меня ордер на ваш арест. Должен предупредить вас, всё, что вы скажете, может быть использовано против вас как доказательство в суде". Теперь у входа в священный загон возникли другие фигуры, фигуры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 выпавшей из руки великого пастыря. Моя храбрая коллега! Пуаро тепло пожал руку мисс Карнаби и представил ее старшему инспектору Джеппу. «Первоклассная работа, мисс Карнаби!» — сказал тот. «Мы без вас не справились бы, это факт!» «О боже!» — мисс Карнаби была польщена. «Столь любезно с вашей стороны сказать так!»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 Вы объясните или я, спросил Джеб. Мадмозель мрачно сказал Пуаро. Этот мистер Андерсон разработал совершенную систему эксплуатации и убийства, научного убийства. Большую часть жизни он провёл, занимаясь бактериологическими исследованиями. Под чужими именами этот доктор основал в Шеффилде химическую лабораторию. Там он готовил культуры различных бацилл.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 Никаких войн, нищеты, болезней, никаких безобразий. Должно быть, это был прекрасный сон, — с завистью произнес Джеб. Мисс Карнаби вскочила и сказала, — Я должна ехать домой. Эмили так нервничала, и дорогой Агастас ужасно по мне скучает, как я слышала. Пуаро с улыбкой произнес —